Одетый более густой шерстью тапир живет высоко в вандах Колумбии, Эквадора и Перу. Кое-где там же, а также в горах Центральной Америки, еще не истреблен центральноамериканский тапир. В 1919 году отец палеонтологии и некоторых других биологических наук, знаменитый французский исследователь Жорж Кювье, опрометчиво заявил, что, по его мнению, уже все крупные животные наукой открыты. А через несколько лет ему пришлось добавить в свою естественную историю описание нового вида крупного зверя, чепрачного топира, которого совершенно неожиданно нашли вдруг в лесах Юго-Восточной Азии. До этого зоологи знали только южноамериканского топира. Окрашен чепрачный топир, на первый взгляд, слишком заметно и ярко. Голова, шея, холка и ноги черные, а вся спина, бока, брюхо, круп и бедра в верхней половине чисто белые, словно белоснежный чепрак накинут на зверя. Маскирующий эффект такой окраски разъясняет аналогия с зеброй. Контрастирующие тона как бы расчленяют зверя на бесформенные пятна, и привычные для глаз очертания четвероногого сливаются с другими цветовыми пятнами окружающей природы. Особенно действенен этот оптический обман в лунном свете ночью, когда топиры... и американские тоже, в основном и бродят по лесам, кормясь листьями, ветками и сочными стеблями болотных трав. Воду тапиры любят, много плавают и просто лежат, прохлаждаясь на мелких местах. Беременность у тапиров больше года, 13 месяцев, а новорожденных – один и очень редко два. Встав на крепкие ножки, полосатое дитя тут же бежит за матерью. Если положение двух видов американских тапиров более или менее благополучно, то третьему виду, центральноамериканскому тапиру, грозит гибель, и он занесен в Красную книгу. Это редкостное животное величиной примерно с осла. Рост в холке метр. метр 10 сантиметров. Он бурый, и от других местных тапиров отличают его белые пятна на морде, горле и груди. Кроме того, его уши и губы окаймлены белой шерстью, а вместо гривы у него жесткая щетина. Центрально-американский тапир наименее изучен, чем другие. Его ареал разорван, он обитает в некоторых районах Центральной Америки, на севере до штата Веракрус, а также на западных склонах Ант, в Эквадоре и Колумбии. Водился и на полуострове Юкатан, но был истреблен там во времена испанского завоевания. Всюду во влажных тропических лесах. Девственный дождевой лес и вода — вот необходимые условия для жизни Тапиро. Это исключительно травоядное животное. Много времени оно проводит в воде или жидкой грязи, отлично плавает и в случае опасности часто скрывается в реке, проплывая иногда под водой большие расстояния. Фишер, Саймон, Винсент. Близости человеческого жилья и его домашнего скота этот топир не выносит, пуглив очень. А человек все усиливает свое наступление на девственный лес, расчищая его для посадок и поселений. В ареале обитания центрально-американского топира лишь кое-где сохранился девственный лес с обилием мест богатых водой, без которой топир жить не может. Топиры — единственные представители непарно-копытных на американской земле. Жаль будет, если эти еще почти не изученные звери погибнут. Спасти их может только учреждение и, по возможности более скорое, резерватов для них. Подыскиваются пригодные для этого места. Одно из них – северо-восточный склон вулкана Сан-Мартин в горном хребте Тукстла в южной части штата Веракрус. называется и иные районы Мексики и других стран, где еще сохранился лес и топиры. Парнокопытные. В отряде парнокопытных 9 семейств и 194 вида. У парнокопытных ось ноги проходит между третьим и четвертым пальцами, а пальцев на ноге 2 или 4. В последнем случае 2 боковых недоразвиты Концы пальцев обуты в копыта, только у верблюдов нет копыт. Желчный пузырь есть у всех, кроме оленей. Желудок у всех, кроме свиней, многокамерный, в нем 2 три или четыре разных отдела. Четырехкамерный желудок у жвачных – олени, оленьки, жирафы, вилороги, кабарги и полороги. Жвачные, 172 вида, вегетарианскую свою пищу сначала не жуют, а лишь срывают и быстро глотают. Она попадает в первые два отдела желудка. Затем, отдыхая где-нибудь в укромном месте, в полудремоте отрыгивают малыми порциями непережеванный силос, не спеша жуют его и опять глотают. Теперь уже попадает он в два задних отдела желудка. Эта интересная особенность жвачных позволяет им не задерживаться долго на пастбищах, где обычно караулят их хищники и охотники. Свиньи, пекари и бегемоты представляют подотряд нежвачных, а верблюды мазали ногих. У многих парнокопытных на черепе костяные выросты основания рогов, рога четырех разных моделей – У оленей они сплошные, без полостей внутри, ветвистые, и каждый год заменяются новыми. Растущие рога покрыты кожей и шерстью, потом кожа лоскутами с них сходит, обнажая костяную основу. У жираф рога короткие, неветвистые, постоянные и всю жизнь покрыты кожей. У полорогих полые внутри, как показывает название, неветвистые, никогда не сбрасываются и никогда не покрыты шерстью. У виллорогов тоже полые, но вильчатые. И ежегодно, как у оленей, старые рога отваливаются и вырастают новые. У оленей и акапи рога только у самцов, за исключением северного оленя. У жираф и виллорогов, у самок и самцов. У полорогих, как правило, тоже оба пола рогатые. Все парнокопытные, кроме свиней, которые всеядны, кормятся только растениями. По происхождению близки они, однако, к злейшим своим врагам – хищным зверям. Кабан. Мгновение назад он готов был броситься вслед за всполошившимся от его тревожного утром Уханье стадом, но выстрел грянул, и, почувствовав в себе смерть, он повернулся к врагу, ощетинился. Трехгранные клыки торчали из длинного рыла, как боевые ятаганы. Видел плохо, но запах, ненавистный человеческий запах указал ему направление. Они были один на один. Почти убитый вепрь и охотник, смотревший сквозь прицельную прорезь карабина. Ноги кабана напряглись, как стальные пружины, и вдруг распрямившись, метнули массивное тело. Шелестя опавшей листвой, оно словно шипящая торпеда устремилось через поляну. Секунда разделяла их. Новое поле, посланное навстречу вепрю, не заставило его даже дрогнуть. Его клыки опустились, чтобы поддеть человека. Но охотник отпрянул в сторону. Кабан пролетел мимо. Он не успел ни остановить, ни изменить, ни замедлить своего движения. Черное тело, несшее в себе две смерти, встретило третью, на другом краю, поляны, в путанице корней, вывернутого грозой дерева. Стоп взметнувшихся листьев был прощальным салютом леса. Так на восьмом году... Из отведенных ему природой 12 лет жизни погиб дикий вепрь, родиной которого могли быть и джунгли явы и, и Суматры, и Север Африки, и Индия, и Швейланка, и Япония, и Тайвань, и вообще вся Азия градусов на 50 к северу, а также и Европа.